Сталкер по невеле. Глава 1. Свет зажигать нельзя. В такой кромешной тьме его могут запросто увидеть. В тихой лежбинке посреди леса под корнями большого дуба удобно расположился путник. Рюкзак лежит в ногах, человек выскребает остатки тушёнки из глубокой консервной банки большим ножом. Остриё скребёт по дну банки. Глаза вскидываются на резкий хруст ветки. Мгновение и в руках появляется автомат. Указательный палец уже покоится на спусковой скобе. Звуки не повторяются, и человек кладёт калаш рядом, возвращается к нехитрому ужину. Несмотря на длительные поиски найти что-либо стоящее не удалось. Слишком много времени пришлось потратить на обход опасных участков или просто внутренний чутьё сигналило о опасности. Дважды натыкался на других людей. С виду сталкера Но кто их разберет? Здесь сначала стреляют, потом спрашивают. Ближе к вечеру встретил собаку. Из бока животного клоками лезла шерсть, а из пасти стекала желтоватая струйка слюней, глаза с бельмами. Но нюх не потеряла, хотела броситься за путником, но оступилась и попала в аномальную область. Собаку подбросила, закрутила карусельные и разорвала на части. Зато в карте новая метка, хотя аномалии постоянно блуждают, но на короткое время он… Защищен После масштабного выброса в зоне Чернобыльской С Около года назад Аномальная зона серьезно расширилась И в смертельной территории оказались обычные жители Кто мало или вовсе ничего не знали о зоне отчуждения Первые сутки погибло огромное количество людей В том числе и вся его родня Он просто спал, когда посреди ночи послышался ужасный грохот И город озарила яркая белая вспышка Голову как будто ударило огромным молотом И он потерял сознание Когда очнулся, то обнаружил в соседней комнате аномалию типа воронка. Но тогда он еще совсем ничего об этом не знал. Воронка затянула в себя жену и ребенка и превратила их тела в фарш. Покидать квартиру пришлось через окно. Его встретил абсолютно пустой и опасный город, заполненный непонятными кровожадными существами и опасными аномальными ловушками. Его спас седовласый старец, который, как оказалось, давно знаком с недружелюбной чернобыльской зоной. Он вывел напуганного человека в относительно безопасное место и научил выживать в новых условиях. Теперь жизнь сводилась к минимуму. Добыча пропитания и поиск необходимых ученых, предметов и артефактов, в которых после выброса появилось неисчислимое множество. Раньше такие никогда не встречались. Но вот гибнуть в новой зоне даже сталкеры со стажем стали с завидной регулярностью. А вернувшихся можно было пересчитать по пальцам. Прочми новых охотников за приключениями стало на порядок больше, так что жорд для Чернобыля стал предостаточным. Первый раз старик взял его в хватку спустя несколько месяцев. Долго объяснял правила, рассказывал о аномалиях, артефактах. Первый раз было страшно, так страшно, что не описать словами. Каждый шорох, каждый звук стрелял в сердце ужасом. Старик дал ему простенький револьвер, надёжный и удобный, но стрелять из него так и не пришлось. В первую ходку они нашли странный светящийся шарик, который умещался на ладони. Оказалось, что это был лунный свет. Старик аккуратно в резиновой перчатке подобрал артефакт и положил его в специальный ящик, обитый изнутри свинцовыми пластинами. Тогда ещё мало было известно о свойствах таких артефактов. Старик только знал о его радиоактивности. Вернулись тогда ещё засветло. Отдали находку учёным и получили деньги. Впервые старик отдал мне половину. И впервые с ним напились. После смерти родных он первый раз плакал, как ребенок. Не мог остановиться. А старик гладил его по голове и успокаивал. Во второй ходке старика убили бандиты. Он вышел на открытую местность, не таясь, не махнул рукой двум людям. Внешне похожим на обычных ходоков, но эта его ошибка стоила ему жизни. Страннику удалось уйти. Он позорно бежал, бросив умирать своего спасителя. Страх за свою жизнь оказался сильнее благородности. Хм. Такова человеческая натура. Вернулся, долго пил, через неделю собрался с духом и вытащил тело старика. По какой-то неведомой причине оно не разлагалось, а больше походило на высохшую мощь. Похоронил старика на окраине новой зоны, поставил деревянный крест и зажег лампаду. Долго собирался на вылазку в одиночку, было гораздо страшнее, чем вдвоем, в первый раз ничего не нашел, чуть не вляпался в холодец, в старые постройки, но вернулся целый и невредимый. Первый артефакт, который нашёл и вынес из зоны самостоятельно, назывался в сталкерской среде Морской ёж, по форме напоминавший колючего ежа. Артефакт относительно недорогой, но первый хабар всегда кажется верхом путник удачи. Путник шёл по определённому заказу, в зоне болтался третий день, найти нужную вещь пока не удавалось. Решил заночевать в лесу под деревьям, а утром продолжить поиски.